«Лада». По сравнению с обычными кораблями, Кванфатом по своим параметрам был скромным судном, всего 9 уровней. Изначально он проектировался в более внушительном, однако в процессе работы стало понятно, каких габаритов было достаточно. Корабль стал маневренным в условиях космоса и более управляемым внутри. По вместительности «Кванфатум» был рассчитан на 500 человек постоянного состава и позволял брать на борт еще 300 пассажиров. Спустившись на два уровня ниже, «Лада» оказалась в части корабля, отведенной под научные разработки. из самых разных областей и направлений работали на этом уровне по распоряжению научного центра «Азимут». Сам корабль был тоже предметом исследования. Здесь отрабатывались его уникальные характеристики и поведение технологий в условиях перегрузок. «Лада» была биологом-космистом и изучала фауну Вселенной уже много сотен лет. Она носила форму бирюзового цвета без знаков отличия. И ей не нужны были инструменты. Она сама была базой всех известных видов существ во всех известных мирах. Хрупкая, маленького роста, она напоминала девочку-подростка. Темно-русые прямые волосы так коротко подстрижены, что была видна длинная, тоненькая шея. Миловидное, застренная к подбородку лицо в форме сердца украшали большие, чуть раскосые глаза. черные и бездонные. Тонко организованная и боязливая, как нежный цветок, лада обладала сильным и волевым характером. Без компромиссов и сомнений она стремилась выполнять взятое на себя обязательства, чего бы ей это ни стоило. Чудесным образом она выживала и в патовых ситуациях, словно у нее за спиной всегда стоял мощный ангел-хранитель. Ни одна экспедиция без нее не обходилась, ни исследовательская, ни боевая. Ее уникальные знания о поведении и особенностях строения животных и полуживотных часто выручали всю команду. В возбужденном состоянии Лада пробиралась к своему рабочему месту. Напряженно сцепив руки, она глубоко задумалась, мысленно прокручивая множество воспоминаний и отыскивая все, что может понадобиться. Как бы это ни казалось странным, ей пришла на ум история из далекого прошлого. Да, вселенная кипела жизнью, в том числе рептилоидного типа. Однако с первого взгляда Лада поняла, что эти существа чужды ее родному миру, настолько они отличались от всего увиденного. Это случилось давно. Возможно, то была первая серьезная вылазка с отрядом Шишкина. Форпост на безымянной планете земного типа перестал выходить на связь. Фауна была слабо изучена, и Азимут задумал решить сразу две проблемы. Ладе выдали ее первый экзокостюм, ведь до этого она изучала только доставленных на корабль существ. А здесь предстояла работа в естественной среде, опасная и занимательная. Ей краткий инструктаж «стой за спинами, не высовывайся» и подтолкнули к выходу на поверхность. Команда успешно пробиралась через мясистые заросли, поросшие толстыми иглами ярко-красного цвета. Разнообразие флоры Лада не наблюдала, растения различались в основном цветами и размерами. Однако биологическая масса была высокой, не было ни единого пустого места. Идти люди могли только благодаря тяжелому роботу, прокладывающему путь. Он грубо внедрялся в сплошную стену пестрой зелени. Сок густой, как сахарный сироп, хлюпал под ногами, разлетаясь во всех направлениях. В какой-то момент девушка даже пожалела, что не может вдохнуть парящий аромат. Но анализаторы выявили высокие показатели опасных для человека веществ, и мысль отступила сама собой. Наконец-группа остановилась, и руководитель объявил, что искать нужно в пределах трех метров. Робот стал наворачивать круги и срубать все на своем пути, пока не освободил довольно большую площадку. В то время как все рассматривали поверхность в поисках входа, Лада шагнула в сторону, чтобы осмотреться. Вокруг было тихо, и только мощный ветер высоко гонял семена в виде пушистых шариков. Внутри горел тусклый красный свет, в отдалении что-то сверкало и приглушенно пищало. Сотрудники их не встретили, зайти команда смогла только запасного входа. И вскоре стало понятно почему. Он был оборудован механическими замками, вся электроника выведена из строя, а сети порваны и выворочены. Лада не отрываясь наблюдала за работой команды. Самый высокий из них замер, закатил глаза и, словно принюхиваясь, потянул носом. Она знала, что он интуитивно прощупывал периметр. Двое из команды переключили шлема в усиленный режим просмотра и выполнили визуальную оценку. Все неторопливо обменялись взглядами, и руководитель махнул рукой, сигнализируя о движении вперед. Станция была примитивной. Она строилась из квадратных каменных монолитов, зарытых в грунт и объединенных узким коридором с перегородками. Перегородки в открытом состоянии давали возможность заглянуть в противоположный конец помещения. Всего было восемь блоков, и группа сотрудников могла включать не более шести человек. Кромешная темнота и глухая тишь делали картинку обездушенной. Через пять минут Лада начала отвлекаться на собственные мысли, так и не обнаружив трупы или другие следы. Параметры писались ее оборудованием. Заолок выводил их себе на планшет и медленно пролистывала. Из необычного были лишь показатели скопления газов они были неравномерными. Когда все подошли к дальнему куботу, увидели источник света. Это была аварийная сигнализация с автономным генератором. В комплектации станции таких не было, очевидно, она была самодельной. К источнику питания был приставлен стол, на котором крепились крупная оранжевая лампа и примитивный источник звукового сигнала. Лампа монотонно мигала, а сигнал звучал тревожно. Дремавшие люди очнулись, но с места не сдвинулись. Они с мольбой и беспокойством смотрели на спасителей. Повисла пауза. Никто не знал, как поступить. В помещении как будто никого не было. Но добровольные клиники всеми возможными способами пытались что-то сказать. Лада решила проверить параметры помещения сама. Она вновь взглянула на концентрацию газа и заметила, что есть пустые участки. Быстро построив на основании данных фильтр для шлемов, она перебросила эти данные всем. От любого, даже малейшего движения, объекты, невидимые, но влияющие на среду в помещении, начали двигаться. Они окружали команду, отсекая им путь к отступлению. «Слушайте внимательно», — прошептала Лада. «Включите фонарь в спектре, похожем на сигнале, и скопируйте производимый звук. Их нужно дезориентировать». Военные послушно выполнили ее распоряжение. Оно было логичным и справедливым. В это мгновение стало видно, как невидимки отпрянули к стенам. Все выстрелились вблизи пострадавших, образовав своими телами ширму. Пострадавшие неловко поднялись и постарались как можно быстрее спрятаться в безопасном месте. Алла достаива в центре и когда они двинулись этой конфигурации к выходу, поддерживала измоченных людей. В какой-то момент животные поняли, что раскрытое, и почти упустили своих жертв. Они стали видимы и приготовились напасть. Это были маленькие человечки с птичьими ротиками клювами, покрытые мягкой чешуей. Они агрессивно шипели, обнажая розовые язычки шкура их была похожа на кожу ящерицы, однако покрыта она была неоднородными чешуйками, различимыми по цвету структуре и строению. Волны цвета тех или иных структур пробегали по телу тем интенсивнее, чем громче они кричали на людей. «Хватайте раненых и бегом к выходу!» – скомандовал мощный голос. Использовать оружие в таком маленьком помещении, да еще с незащищенными людьми, было безумной затеей. Перегруппировавшись, конфатомцы совершили рывок наружу. Существа прыгали на них, пытались рвать костюмы, скрежетали острыми коготками по шлемам. Момент пролетел быстро, и, оказавшись у выхода, они увидели, что не преследуются. Где новенькая? Внимательно осмотрев каждого, спросил командир. Не дожидаясь ответа, он обромтью кинулся в темноту. Когда все побежали, Лада споткнулась и упала. Она шла последнюю, и никто не заметил этого. Существа, и попискивая, стали заваливать ее своими телами. Они дергали лапками выступающие детали, пытаясь скрыть его, как скрупу. Девушка пыталась отбиваться руками и ногами, но сил становилось все меньше, а дыхания не хватало. Их было очень много, слишком много. Когда куча копошащихся пестрых тел осветили фонари костюма, Лада уже не сопротивлялась. Пришла в себя она уже на руках высокого воина. Солнце придало ей сил, но воин продолжал нести ее, будто не замечая свою ношу. Он раздавал команды, одновременно отстреливаясь. Животные кучками выбирались из подземелья и преследовали группу. Первыми бежали люди с ранеными, остальные сдерживали натиск врага. Только на корабле Анит аккуратно опустил Ладу в кресло. Он снял с нее шлем и проверил жизненные показатели. Солнце выравнивало ритм дыхания и сердца. Лада рассеянно смотрела по сторонам, без сопротивления принимая заботу. «Отлично, улетаем», — сказала Анит. Он снял шлем, и Лада впервые увидела своего спасителя. «Как ты? Это тебе зачем?» Со смешком спросил воин, указывая на оторванную лапку животного, которую Лада крепко прижимала к груди. «Спасибо, мне лучше», — ответила она слабым еще голосом. «Это образец, невероятные существа», — пояснила девушка и улыбнулась в ответ, но Анит уже отвернулся. «Добро пожаловать в команду», — ответил он и, не дожидаясь ответа, ушел в другой отсек. Лада долго смотрела ему вслед. В руках она держала большую ценность — новое открытие и технологии камуфляжа. Многое, если не все, на «Кванфатуме» было впервые. Алада считала, что ей невероятно повезло быть членом команды «Кванфатума». И не только потому, что такие великие ученые окружают ее. Команда стала для девушки за годы работы семьей. Корабль поражал ее воображение. Исключительно технологичный, всепроникающая среда на службе человечества. Алада часто вспоминала первый инструктаж от старшего помощника капитана Вайти, матёрого штурмана. «Вам, милая девушка, предстоит работать на уникальном судне. Все здесь сформировано на основе первичной космической материи. Она вырабатывается квар-генератором, сердцем нашего конфатума. Далее часть материи становится энергией для нашего корабля, а часть преобразуется в остров конфатума. Это происходит благодаря распределителям, которые направляют материю в запланированное пространство. Конечно, ты не увидишь разницы с обычными материалами. Пока не случится пробоина или нам не захочется что-то поменять, сформировать новое помещение. Распределители управляются нашими специалистами по ПСИ-проектированию. С ней стены ее структура, цвет и остальные видимые и ощутимые параметры формируются как раз ими. Даже оборудование — это комбинация генерируемой материи и аппаратной начинки. Вот почему каждому, кто здесь находится, нужно носить свой личный жетон. Это миниатюрный пси-проектор, который позволит управлять личным пространством и аппаратурой. У каждого он свой. Это касается и доступа, и полномочий. Члены команды знакомились с кораблем еще на верфи, обучались формации своих помещений и аппаратуры. Инфраструктура была скомбинирована очень четко, минимизируя нежелательные контакты и вмешательства. Вокруг кваргенератора располагались технические и исследовательские отделы. Первые следили за его работой, вторые изучали его показатели в ответ на внешние факторы. А рядом располагался маленький отряд пси-проектировщиков, неоднородный, состоящий из людей и атланов. Каждый из них был способен к трансмутации и телепатии. И имея разный опыт от архитектурного и медицинского до конструкторского, вносил свой вклад в создание пространства корабля, порождал совершенные формы под потребности экипажа. Генератор располагался ближе к хвосту на самом нижнем этаже. Там стояли особые генераторы, устойчивые к сильному воздействию. Доступ на этаж и особенно в помещении генератора был ограниченным. Основной задачей Лады было исследование живых существ, примитивных, разумных и сумеречных. Она обладала уникальной памятью, и однажды увиденное было всегда доступно для воспроизведения. Развитые когнитивные и аналитические способности позволяли ей обрабатывать и систематизировать любые полученные данные. Внутри она была огромным сгустком знаний и гипотез, а снаружи милой, но при этом бесстрашной девушкой. В качестве космобиолога Лада жила и работала на шестом уровне. Медики и биологи делили общее пространство. Прямо там они могли производить комплексные исследования и выполнять самые сложные операции. Компетенции касались тяжелых состояний людей и любых других существ. Основа группы формировалась в основном людьми, но были и близкие по биологическому строению аапситы. Редкие представители этой малочисленной расы примыкали к людским обществам, преследуя свое стремление к постижению. Отточить до совершенства любой навык или знание являлось их философией жизни. Цолеустремленность и невероятное упорство позволяли им достигать истинного мастерства в выбранном деле. Но люди знали и неприятные стороны их характера. Часто они бывали резки и высокомерны. В лицах космических отшельников читались кошачьи признаки. Кожа была покрыта короткими волосками, рот с тонкими кубами имел перемычку к носу. На пятипалых руках и ногах росли крепкие небольшие коготки. Мужчины и женщины носили густую копну волос, которую они заплетали в замысловатой прическе. На этом сходство с их древними предками заканчивалось. Лада сидела в своем кабинете и просматривала материал, предоставленный капитаном. Помещение было просторным и для своего удобства Лада разделила его на два отсека. В одном была лаборатория, уставленная анализаторами, холодильниками для хранения образцов, микроскопом, столом для моделирования и другим оборудованием. В смежном помещении стоял низкий стол в форме бумеранга с двумя основными мониторами и пятью дополнительными. Напротив основных мониторов, которые Лада могла просматривать одномоментно, стояло ее кресло. Это была память о юности и друзьях. Оно было нежного, пыльно-желтого цвета с разноцветными подушками. Было видно, что креслом пользовались давно. Оно, как любимая игрушка, было затрепанным и измятым. Лада всегда садилась в одно и то же место, закидывала ноги и, уложив на подставке, приступала к работе. Управление информационной системой осуществлялось с личного планшета, который каждый из них носил при себе всегда, и можно было использовать голосовые команды. Назовок запускала данные на основные мониторы и просматривала их. На левом монитор выдавались одни данные, на правый – другие. В режиме скользящего просмотра Лада могла изучать их одновременно. Информация была противоречивой. Все, что касалось происхождения, было туманно. Мнения об уровне интеллекта специалистов разнились, а нюансы жизнедеятельности были скрыты. Девушка устала, выдохнула и решительно встала. Через минуту она уже шла вдоль других кабинетов. В комнатах с кожих размеров каждый из них организовал пространство под себя, и одинаково встретить было невозможно. Индивидуальные кабинеты сменились общими помещениями, лабораториями, операционными, хранилищами крупных образцов, изолированными боксами. В некоторых кабинетах были окна в коридор, но чаще их заменяли имитационными изображениями, которые визуально расширяли пространство. Алада заглянула в большое помещение, где работали над проектом, запущенным после их последней экспедиции. Вдоль стен стояли новые разработки Азимута, капсулы регенерирующего полотна с технологией эпиморфоза. Это позволяло восстанавливать утраченные конечности и даже органы. Достаточно было установить тип ткани, и плотнище, покрывающее больного, запускало естественные процесс в организме. Эта технология оказалась совершенно прорывной, однако и с ней были сложности, требующие доработки и изучения. Фанфатом разделили вселенную, тестируя материалы и собирая данные, искали формы жизни с естественной регенерацией. Лада была задействована и в этом проекте тоже. Но сейчас перед ней стояла другая, критически ответственная задача. Она не знала, чем грозят ей новости, но волнение внутри нарастало. Лада вздохнула, мысленно коснулась консоли и направилась к себе. На этом же уровне располагались жилые комнаты. Жители-четверки, как они себя называли, делили свой уровень на три сектора. Рабочий, жилой и хранилище. Преодолев широкий коридор за 5 минут, Лада вошла к себе. Двери на Кванфатуме были двух типов. Раздвижные открывались физически и располагались в точках общего доступа. Они могли быть механически открыты или заблокированы. а кванпроемы были размещены в точках личного пользования или в помещениях с ограниченным допуском. Открыть такой проем поначалу было непросто. Лада не обладала развитыми экстрасенсорными способностями и первое время долго настраивалась на открытие. Сила воли и продуманная практика победили, и девушка без особенных усилий пользовалась этими проходами. Аладова создала комнату, которую видел когда-то в детстве. Ее коллеги часто поступали так, подспудно возвращаясь в счастье прошлого. Планета детства имели города, стилизованные по эпохам Земли. Они словно жили в разных временных точках, одновременно познавая историю и культуру этого периода. Гармоничность и эстетика были частью формирования человека. В каюте было всегда ярко и светло. Оттенки стен и потолка Лада меняло под настроение. Сейчас у нее были канареечного цвета стены с белыми, нежными, рельефными растительными узорами, которые едва уловимо колыхались. Потолок был сплошной панелью освещения, он давал ровный белый свет. Ночная мебель отсутствовала, в комнате стояли письменный стол и диван с милыми подушечками. Стена была усеяна нишами, в которых Лада хранила памятные вещицы. Девушка вошла и осмотрелась, ее спокойное лицо было задумчивым. «Пара минут. Мне нужно пара минут», — сказала Лада сама себе и легла на диван. Она закрыла глаза и постаралась не ней думать хотя бы несколько минут. Опыт подсказывал, что впереди ничего хорошего не ждет, и уж точно не будет легко. Конфатом вмешивается лишь в самой критической ситуации. Такой приказ и скупость данных означали, что ожиданий от экспедиции много, что ценность существ огромна. Неужели они из другой вселенной? Почему их не смогли уничтожить имеющимся оружием? Так много людей уже погибло. Лада крепко зажмурила глаза, потерла лицо руками и застонала. Надо было изучать, а значит окунуться в это с головой. Настроение тут же отразилось и в цветовой гамме. Всё стало тревожно льняного цвета. Лада знала, куда идти. Два этажа на лифте, из двери направо, дальше прямо по коридору. У внутренней рощи корабля располагалась особенная комната. Терракотовая капсула по форме напоминающая гигантский гранат, подвешенный к потолком, входом вниз. Хозяин Каликов прыгилов в нее на высоту 3 метров. Остальным приходилось пользоваться парящей платформой. Активировав личный жетон Лада удостоверила, что Андриэль в помещении нет. Зато ее след оказался неподалеку в зарослях родных для нее планеты деревьев, низкорослых и вечно благоухающих льяносов. Приветствую тебя, сказала Лада и, коснувшись своего лба, приложила ладонь к лбу Андриэль, которая точь-точь -точь повторила жест. Я ждала тебя, ответила Андриэль, Ее голос был распевным от природы. «Ты ощутила опасность?» – спросила Лада. Я помогу тебе, подруга. Буду рядом», – склонив голову на бок, сказала Андриэль. «Спасибо», – улыбнулась Лада немного обреченно, но благодарна. «Так много невинных людей погибло. Страшно представить». «Я слышу твою боль, но их не вернуть. Все будет хорошо», – ласково коснулась девушка, аналитик сознания Лады. «Мы не такое с тобой проворачивали», – приободрающе сказала она и ловко спрыгнула с ветки кустарника, на которой до этого висела вниз головой.